Глава 18 Таким образом мы реализовали духовные энергии на дополнительные 100 миллионов франков, увеличив внешний экспорт сразу на 10 процентов. Человек в отглаженном сюртуке и очках поднял взгляд от доклада. И это всего за месяц, прошедший с официального доклада главы комиссии по армии о начале перевооружения частей. Мы решили, что стране такое количество духовной энергии не нужно в подобных объемах, так что излишки пошли на продажу. На эти деньги мы смогли купить необходимые нам объемы серебра и золота, подняв золотовалютные резервы на 1%. Если текущие объемы поставок от армии сохранятся, у нас есть все шансы к середине следующего года стать второй страной по экспорту духовной энергии. У меня на сегодня все, граждане. Вопросы? Он аккуратно и неторопливо собрал бумаги, которые положил в папку. «Эм, Николя, я далек от всех этих цифр. Что-то на нас обрушил. Понял только то, что наша страна внезапно стала богатой?» — поинтересовался с места глава комиссии по культуре. «Да, планируемый ВВП на следующий год при текущих темпах доходов мы пересчитали на более оптимистичный, подняв его до 14 миллиардов франков». Поднятая рука из зала привлекла внимание председателя. «Да, слушаем вас, гражданин», — дал он слово главе комиссии по армии. Хочу поднять вопрос, почему всем известные главы комиссии воспользовались своим привилегированным положением и близким знакомством со жнецом. И вооружение, изготавливаемое по новой технологии, производится только на этих заводах, оставляя всех остальных без работы. Это вопиющая наглость и безответственность. Вверх поднялась сухая старческая рука. Есть возражения, гражданин Габриэль. Получив утвердительный кивок, председатель сената ответил: Вам слово. «Хочу напомнить всем присутствующим, что именно мы были инициаторами работы жнеца на республику. Мы из своих бюджетов комиссий обеспечили ему быт и лабораторию, доставку преступников и прочее. Уважаемые коллеги не вложили в это ни сантима, так что весьма странно слышать теперь от них заявления, что мы имеем какие-то приоритеты в получении технологий, особенно после того, как нас заставили установить над ним тотальный контроль, который ему очень не понравился». «Настолько, что он заявил, что ничего нового в наши руки пока не собирается предоставлять, поскольку мы еще не выполнили своих прошлых обещаний». В зале раздались возмущенные выкрики, которые были подавлены стуком молотка председателя. «Да, гражданин», — дал он слово прошлому оппоненту главы комиссии по душеприказчиком. «Возмутительная наглость чужака, которому мы предоставили кров и еду, а также полная неспособность глав комиссии, связанных с ним напрямую, обеспечит его лояльность». «Я голосую за перевод жнеца в более охраняемое и менее роскошное место. А то у меня от суммы, которые мы тратим на его обустройство и содержание. Скоро все оставшиеся волосы выпадут». «Граждане!» — после поднятой руки встал глава комиссии по правде. «Вам не кажется, что мы повторяем ошибку, которую в прошлый раз допустили имперцы? Они сделали его жизнь невыносимой. И он просто сбежал к нам. Вы готовы к этому?» Сенаторы тут же забурлили высказывая негодование подобными высказываниями. Ведь республика приняла, обеспечила всем, пусть и талантливого, но все же человека, который стал просто наглеть, требуя от принявшей его страны повышенных льгот. Черная неблагодарность с его стороны. Он должен работать и, как все остальные граждане страны, приносить пользу. «Тишина! Прошу всех успокоиться и высказываться поочередно!» Удары деревянного молотка никак не могли призвать зал к порядку. Голос председателя стал срываться, и он не выдержал. «Заседание переносится на час, поскольку работать в таких условиях невозможно. Если через час порядка не будет, я прикажу охране выводить самых буйных». С этими словами он закрыл заседание и гордо удалился в свой кабинет. Сенат тут же разделился на группы, и все стали жарко обсуждать, как действовать дальше. Стоявшую у окна троица привлекала всеобщее внимание, но к ней никто не подходил. Многие просто боялись, что остальные воспримут это как их поддержку. «Ну что, Пауль, ты получил, что хотел». Старый душеприказчик прикрыл рот перчаткой, чтобы его губы не было видно. «Как думаешь, из этого выпутываться?» «Очень просто. Еще месяцы на моих счетах будет столько, что хватит на затыкание ртов самым крикливым». Легко усмехнулся собеседник. «А дальше мы сможем и вовсе составить большинство». «Если уж говорить об этом...» Женщина развернулась к залу спиной и одними губами прошептала два имени. Ко мне обратились жены некоторых глав с вопросом о возможном сотрудничестве. Но всех интересует цена. ага удивились оба. «Приглашай на встречу всех. Обсудим. Пятеро гораздо лучше трех». «Я тоже так подумала», — улыбнулась она. «Так что через два дня у меня в восемь часов вечера». Оба мужчины согласились. на мистер Реджинальд, это невозможно!» уже в который раз за время совместной работы пролепетала девушка со своего места, прекратив печатать. «Все учебники прямо и категорично об этом говорят». Я хмыкнул и прямо на её душе показал, как приживить сразу десяток разных душ, собрав по кусочку от присутствующих в доме слуг. «Если бы мне было не лень, я бы сделал больше, чем это можно на самом деле. Я с удовольствием смотрел, как Жули потрясённо смотрит на себя через мой паенит. Девушка оказалась любопытным, очень умным учеником. Впитывая как губка, она раз за разом останавливалась и уточняла непонятные для неё моменты. Сначала меня это раздражало, отвлекая от работы. Но поскольку вопросы и правда были только такие, какие могли задать лишь высшие посвящённые в ремесло, типа имперских исповедников, я вскоре стал просто отвечать, решив, что так будет проще. «Мне нигде ничего подобного не рассказывали». Она слегка взгрустнула. «Жаль, что мы с вами так мало времени проводим вместе». Я с удивлением повернулся, а Жули сначала непонимающе на меня посмотрела, но затем, поняв, что сказала, смутилась. Краска стыда стала заливать её шею, затем щёки и коснулась даже ушей. «Я... я... я не то хотела сказать», — залепетала она. «Вы как учитель, как душеприказчик, находитесь для меня на таком недосягаемом уровне, что я жалею, что так мало времени с вами провожу». «Даже ребята из моей группы говорят...» Тут она, поняв, что сболтнула лишнего, прикусила язык. А меня, наоборот, это зацепило. «Какие ребята? И какой группы?» Я подошёл ближе и попытался посмотреть ей в глаза, но девушка тщательно избегала моего взгляда. «Жули, одно моё слово, и ты вылетишь отсюда, словно пробка», строгим тоном напомнил я. «Рассказывай. Даже я помню, что этот учебник должны сначала посмотреть твои учителя...» и уж точно ему не полагается стать предметом свободного прочтения или обсуждения. Девушка замялась, но было видно, что моя угроза её проняла. Как хочешь. Я повернулся, но меня тут же ухватила хрупкая девичья рука. Мистер Реджинальд, умоляю. Просто расскажи. Я снова обернулся. Как ты знаешь, я не сильно горю желанием помогать твоим учителям. Вы, наверное, не знаете, но многие студенты, обучающиеся ремеслу, «Вас практически боготворят», — она тихо заговорила, отпуская рукав. «Новости с фронта с вашим участием тут же облетают все курсы и вызывают море обсуждений. Когда стало понятно, что вам для сбора душ не нужен контакт с телами, многие пытались воспроизвести вашу технику, но не имея информации в учебниках и не получая подробностей от преподавателей, некоторые стали пробовать практиковаться на мёртвых. Я заинтересованно на неё посмотрел». «Только не говори мне, что такая хрупкая и невинная девушка ходила по ночам на кладбище и там экспериментировала». Сошедшее было со щек краска быстро туда вернулась «И много вас таких экспериментаторов?» «Двенадцать», — тихо прошептала она. «Мы стремимся к знаниям, которые превосходят то, что преподают в университете. Поэтому, когда я попала к вам, и об этом стало известно остальным, от меня потребовали запоминать всё, что вы говорите. Каждое сказанное слово». «Ты поэтому так отреагировала на меня в лаборатории?» В голове мелькнуло понимание. «Когда узнала мое прозвище?» «Конечно. Когда ты всю жизнь издали глядишь на солнце, трудно на него смотреть, когда оно оказывается прямо перед тобой», не очень смело пошутила она, впервые с начала разговора осторожно на меня посмотрев. «То есть для тебя и твоих ребят я бог?» «Решил уточнить я. Для многих из нас. Но я более трезво отношусь к этому понятию» огорчила меня Жули. «Зато ты не стесняешься рассказывать им секретную информацию», — уколол ее я. «Как много вы уже изучили. Все, что вы говорили, я напечатала. По ночам я делаю вторую копию учебника на другой машинке, которую пронесла сюда тайком. Мне в голову закралась интересная идея, и я словно ненароком решил заложить ее в голову девушки. Но, в принципе, если они хотя бы в половину так умны, как ты «Я не прочь был бы с вами встретиться в более приватной обстановке. Смог бы ответить на вопросы, да и, в общем, обсудить ремесло». Рот жули открылся, и она в потрясении на меня посмотрела. «Но как вы же... а... мы...» Она не могла подобрать слов. «Я когда-то и сам был студентом. Как и вы, всё постигал на собственном опыте». Я пожал плечами. «Так что понимаю ваше стремление» и то, какие сложности подстерегают при этом на пути. В общем, обдумай, я лишь предложил. Само собой, об этом разговоре я никому не скажу. Это не в моих интересах. Мне нужно поговорить с домьеном Она всё ещё не могла прийти в себя. «Это наш лидер», — добавила она, видя мой вопросительный взгляд. «Поговори, я не тороплю тебя». Я небрежно пожал плечами. «Только помни, что до конца книги осталось не больше десятка глав». «После её окончания тебя легко могут отсюда попросить. Сама видишь, как обстановка накаляется с каждым днём?» Девушка закивала. «Ладно, вернёмся к резонансам множества душ». Я вернулся к своему стулу. «Что последнее, — я сказал. Что можно настроить частоту колебаний для существования резонансного контура нескольких аур?» Быстро прочитала она последнее из напечатанного. «Ага, точно». Я на секунду прикрыл глаза, вспоминая свою мысль. «Тогда дальше». Я продолжил диктовать, и машинка застрочилась прежней скоростью.